Явление восьмое. Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами. Ихарев с поклоном к ним навстречу. «Прошу простить, комната, как видите, не красна углами, четыре стула всего». Утешительный приветливый и ласки хозяина дороже всяких удобств. Швохнев не с комнатой жить, а с добрыми людьми. утешительный. И именно правда. Я бы не мог быть без общества. Кругелю, помнишь починейший, как я приехал сюда? Один оденёшенник, в образеть знакомых никого, хозяйка старуха, на лестнице какая-то поломойка, урод естественнейший, вижу, увивается около неё какой-то армейщина, видно на тещиках. Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, А потом случай свел с ним, ну уж, как я был рад. Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все, что не есть на душе, готов рассказать каждому». Кругель. «Это, брат, порог твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут». Утешительный. «Да, обманывался, обманывался, и всегда буду обманываться». А всё-таки не могу без откровенности. Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно быть откровенным со всяким. Дружба это другое дело. Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу. Кругель. Принадлежит, но не весь. Утешительный. Не весь. Кругель. Нет, не весь. Утешительный. Нет, весь. Кругель. Нет, не весь. Утешительный: "Нет, весь", швохнев утешительному. "Не спорь, брат, ты не прав". Утешительный, горячась: "Нет, я докажу. Это обязанность, это это это это, это долг. Это это это", швохнев. "Ну, зарепортовался. Горяч необыкновенно. Ещё первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймёшь". Утешительный: "Не могу. Не могу". Если дело коснётся обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я быкновенно вперёд уж объявляю: господа, если будет о чём подобном, толк извините, увлекусь. Право, увлекусь. Точно хмель какой-то, а жёлчь так и кипит, так и кипит. Ихарь в про себя. Ну нет, приятель, знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове обязанность. У тебя может быть и кипить желчь, да только не в этом случае. Вслух: А что, господа, пока мисс спор о священных обязанностях не засесть ли нам в банчик? В продолжении их разговора приготовлен на столе завтрак. Утешительный. Извольте, если не в большую игру, почему нет? Кругель От невинных удовольствий я никогда не прочь. Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире чая есть карты? Швохнев. У-у-у, только прикажите. Ихарев, карты? Алексей хлопочет около карточного стола. А между тем прошу, господа. Указываю рукой на закуску и, подходя к ней. Балык, кажется, не того... А икра ещё так и сяк. Швохню в посылаю ворот кусок. Нет и балык того. Кругель также. И сыр хорош, икра тоже не дурна. Швохню в кругелю. Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели 2 тому назад? Кругель нет. Никогда в жизни не позабуду я сыра, который я ел. У Петра Александровича Александрова утешительный. Да ведь сыр почтеннейший когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой. Вот где его настоящее значение. Он все равно, что добрый квартирмистер говорит. Добро пожаловать, господа. Есть еще место. Ихарев. Добро пожаловать, господа. Карты на столе. Утешительный, подходя к карточному столу. — А вот оно, старина, старина. Слышь, Вохнев, карты, а? — Сколько лет? — Ихарев в сторону. — Да полно тебе корчить. Утешительный. — Хотите вы держать банчик? — Ихарев. — Небольшой, извольте, пятьсот рублей. Угодно снять? Мечет банк. На Чинаицы игра раздаются восклицания. Швохнев: Четвёрка, тузик, оба по 10. Утешительный: Подай-ка, брат, мне свою колоду. Я выберу себе карту на счастье нашей губернский предводительши. Кругель: Позвольте присовокупить девяточку. Утешительный Швохнев: Подай мел. Приписываю и списываю. Швохнев: Чёрт побери, пароли. Утешительный и 5 руб. мажу. Кругиль. А там, да. Позвольте посмотреть, кажется, ещё две тройки должны быть в колоде. Утешительный вскакивает с места про себя. Чёрт побери. Тут что-то не так. Карты другие, это очевидно. Игра продолжается. Ихарь в кругилю. Позвольте узнать, обе идут кругель обе. Их риф не возвышаете? Кругель нет. Их риф швохневу. А вы что ж не ставите? Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. Встаёт со стула, торопливо подходит к утешительному и говорит: "Скоро чёрт возьми, брат. И передёргивает и всё, что хочешь. Шулер первой степени. Утешительный в волнении. Неужели, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч? Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять. Утешительный. Но это еще вопрос. А пока с ним объясниться. Швохнев. Как? Утешительный. Открыться ему во всем. Швохнев. Для чего? Утешительный. После скажу. Пойдем. отходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу. «Да полно вам тратить попусту заряды!» Ихарев вздрогнув. «Как?» Утешительный. «Да что тут толковать? Свой своего разве не узнал?» Ихарев учтиво. «Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь?» Утешительный. «Да просто!» Без дальнейших слов и церемоний, мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешнее, чем порознь». Ихарев, в какой степени я должен понимать справедливость слов ваших? утешительный. Да вот в какой степени. За искренность мы платим искренностью. Мы признаемся, тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного, но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу? Ихриев. От такого радушного предложения не могу отказаться. утешительный. Итак, подадим те же всякие из нас друг другу руки. Все поопеременно пожимают руку Ихиреву. Отныне всё обще притворство и церемонии в сторону, позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний. Ихирев. Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Ещё в школе во время профессорских лекций я уж под скамьёй держал бак моим товарищем. Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобрестися не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь Швохнев, этого необыкновенного ребёнка? Ихорев. Какого ребёнка? Утешительный. А вот расскажи. Ей. Швохнев Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять, указывая на утешительного. Андрей Иванович Пяткин Швохнев. Хочешь видеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Иван Михайлович Кубышева, передёргивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри. Я, признаюсь, в тот же час отправился в Тетюшевский уезд, спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и приезжаю прямо к нему, приказывая о себе доложить. Выходит, человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю, извините, я слышал, что Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, признаюсь, говорит, и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок Да, говорит, точно. Хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство. Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать, я просто потерялся. Это превосходит всякое описание. Ихриф. Уж-то ничего нельзя было приметить. Чвохнев. Ни-ни. Никаких следов. Я смотрел в оба глаза. Ихриф, это непостижимо. Утешительный феномен, феномен. Ихриф. И как я подумаю, что при этом ещё нужны познания? основанный на стратег глаз внимательное изучение крапа утешительный да ведь это очень облегчено теперь теперь накрапливания отмечены вышли вовсе из употребления стараются изучить ключ их риф, то есть ключ рисунка утешительный да ключ рисунка обратной стороны есть в одном городе в каком именно я не хочу назвать один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен калот. От кого именно это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок, у такой-то вот как. За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год. Ихрев. Это, однако же, важная вещь. Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ — Все равно каретник, ведь он не весь же экипаж делает сам. Он отдает и кузнецу, и обойщику, а иначе не стало бы всей жизни человеческой. Ихарев, позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы до селя, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно. Утешительный, сохрани бог, да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярмарку наш агент. Останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки ещё не успел нанять. Сундуки и вьюки пока в комнате. Живёт он в трактире, сдерживается, ест, пьёт и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши Хозяин шарит в комнате, видит, остался один вьюк. Распаковывает 100 дюжин карт. Карты натурально сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублём дешевле, купцы их мигом схватили в свои лавки. А в 4 дни проигрался весь город. Ихрив. Это очень ловко. Швохнев. Ну, а у того, у помещика. Ихрев, что у помещика? Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик, Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведёт отличную, честности беспримерной. К поползновению, понимаете, никаких путей. За всем смотрит сам. Люди у него воспитаны, камергеры, дом, дворец, деревня, сады всё это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живём уж там 3 дня. Как приступить к делу? Просто нет возможности. Наконец придумали. В одно утро прилетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше. Орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ратозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало. Подбегают, видят чемодан. Машут, кричат. «Остановись! Куды!» Никто не слышит. Умчались, только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан, видят белье. «Открыт». Кой-как я платье 200 руб. денег и дюжин 40 карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться, карты пошли на барские столы. И на другой же день в вечеру вся и хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился банк. Их риф очень остроумн. Ведь вот называют это плутовством разными подобными именами. А ведь это тонкость ума, развитие утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия, игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в карты, я обыграю отца. Не садись, здесь все равны. Ихрив. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонен к передёржкам и к чему хотеть. Но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроём против одного, чтобы играть на верника. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии? Удивительный. Знаю, но может быть другого рода. Ихрив могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщеть. Почти полгода трудов. Я 2 недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаления в глазах. Вынимает из шкатулки. Вот она. Зато уж не прогневайтесь, она у меня носит имя, как человек утешительный. Как имя? И хрифта имя. Аделаида Ивановна. Утешительно усмехаясь, слыша шовхнув, Ведь это совершенно новая идея назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже это очень остроумно. Швохнев. Прекрасно, Аделаида Ивановна, очень хорошо. Утешительная Аделаида Ивановна, немка даже. Слышь, Кругель, это тебе жена. Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки. Утешительный, рассматривая колоду, Это точно сокровище. Ба. Да. Никаких совершенно признаков. Неужели однако ж всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии? Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь. Утешительный. Ну? Это какая карта? Ихриф семёрка. Утешительный. Так точно? Это? Ихриф валет. Утешительный. Чёрт возьми, да. Ну, это ихриф тройка. Утешительный. Непостижимо. Кругель пожимая плечами. Непостижимо. Швохнев непостижимо. Утешительный. Позвольте ещё раз рассмотреть. Рассматривая колоду, удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно. Разве слишком неопытным игроком? Ведь это нужно подменить самому. Ихарев, да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается неспокойным. Оптирайся только немного человек, с ним можно всё сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют заиграться. Как поиграет 2 дня и 2 ночи с ряду не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровным всегда, когда другой горячится. А средств отвлечь внимание других есть тысячи. Придеритесь тут же к кому-нибудь из спонтёров, скажите, что у него не так записано, глаза всех обратятся на него, а в это время колода уже и подменена. Утешительный, но однако же я вижу, что кроме искусства вы владеете ещё достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас ещё значительней. Будем без церемоний, Оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу «ты». Ихарев. Этак бы давно следовало. Утешительный. Человек шампанского. В память дружеского союза. Ихарев. Именно. Это стоит того, чтобы запить. Швохнев. Да ведь вот мы собрались для подвигов. Орудия все у нас в руках, силы есть. Одного не достаёт только. Их риф именно именно крепости не достаёт только на которую бы идти. Вот беда. Утешительный. Что ж делать? Неприятеля пока нет. Смотря пристально на Шивохнева. Что? У тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель. Шивохнев. Есть, да. Останавливается утешительный. «Знаю я, на кого ты метишь!» Ихрев с живостью. «А на кого, на кого? Кто это?» Утешительный. «Э, вздор, вздор! Он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик. Михаил Александрович Глов». Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе. Мы уж возились около него, я месяц за ним ухаживал, и в дружбу, и в доверенность вошёл, а всё ничего не сделал. Ихриф: "Ну да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть". Почему знать? Утешительный, но я тебе вперёд говорю, что это будет вовсе напрасный труд. Ихриф: "Ну да попробуем. Попробуем ещё раз". Швохнев: Ну да приведи его по крайней мере. Ну не успеем, поговорим просто, почему не попробовать? Утешительный. Да. Пожалуй, мне ничего это не значит. Я приведу его. Ихрев, приведи его теперь же, пожалуйста. Утешительный. Изволь, изволь. Уходит.